Глава 34. Конец войны. Восьмидневный полет к Земле с двумя короткими остановками в пустых звездных системах перед новыми гиперпространственными прыжками. На первой промежуточной остановке я получил долгожданный ответ от пирамиды. «Слышащий, решение о возможности заключения мирного договора должны принимать иерархи. Для получения ответа на предложение противника свяжись с любым иерархом». Слышащий, за последний период твоя доля отправлена в пирамиды информации составила 100%. Невероятный результат. Улучшена работа сети узлов пирамиды. Отныне возобновлена работа резервного канала связи. Иерархи реликтов гордятся тобой. Для получения награды свяжись с любым иерархом. Авторитет повышен до 150. Известность повышена до 148. То, что теперь для отправки сообщений не придется больше тратить дефицит на батареи реликтов, было, конечно, здорово, но вот то, что награду мне должен назначить иерарх, как и упорное нежелание пирамиды предоставлять мне право самостоятельно вести переговоры от лица реликтов, откровенно расстроило. Я знал местоположение только одного иерарха, но вот его награда в виде быстрой смерти в игре и в реальном мире меня совершенно не устраивала. Придется, по-видимому, обходиться без награды. Тем более, что и так подарками я не был обделён. Ремонтные боты закончили адаптацию оборудования реликтов под игрока расы людей, и браслет управления на правую руку, как и улучшенный транслятор связи с пирамидой, заняли свои положенные места в слотах древнего доспеха. Лимит количества дронов увеличился до пяти, а ёмкость силового поля энергетического доспеха слышащего выросла практически вдвое, до 41 тысячи единиц. Чтобы вы понимали, это 40 успешно выдержанных попаданий пехотного бластера, и даже больше, поскольку и скорость восстановления счёта тоже выросло, и сейчас каждую секунду регенерировалось примерно по 100 единиц. За 7 минут защитное поле доспеха восстанавливалось с нуля и до максимума. Не думаю, что нужно расписывать подробно ежедневные многочасовые тренировки экипажа и в частности мою прокачку атлетики, стойкости, телепортации. Перемещаться получалось пока что через раз и только в пределах одной каюты. Чтобы экипаж не взвыл от однообразия стеснённых условий и изнурительных ежедневных нагрузок, я как мог старался разнообразить жизнь на звездолёте. Костюмированный праздник призыва духов удачи дальнего космоса. У Трилов обнаружился такой забавный ритуал, проводимый в длительных перелетах. Подозреваю, как раз для цели занять скучающую от безделья команду. Не знаю, призвали ли мы удачу, но повеселились от души. Турниры по покеру и на Тиху. В обоих победил наш аналитик Герд Джарк. Шоу фокусов «Ловкость рук» и «Никакого мошенничества», ну, почти никакого, в исполнении вора Герд Тини, тоже вышло эффектным и запоминающимся. Потом все команды долго искали исчезнувшие в ходе одного из фокусов капитанский аннигилятор и нижнее белье Герд несущий смерть. Нашли пропавшие вещи в техническом помещении за корабельным реактором. И мейлонский подросток так и не раскрыл секрет этого фокуса. Ну и, конечно же, внесла разнообразие в полёт построенная инженерами в одном из нежилых отсеков звездолёта баня. Главным банщиком объявил себя проповедник Герд Иван Светодух. Огромный волосатый, словно медведь мужчина с большим энтузиазмом брался за каждого неосторожно зашедшего в его заведения члена команды, независимо от расы и пола, пытаясь привить ему любовь к парной, горячему пару, лечебному массажу до хруста костей и баку с холодной водой, куда несчастного окунали после парной. Все гекку из команды попробовали разок и, честно говоря, не оценили. Мейлонцы так и вовсе разыгрывали поход в баню в азартные игры, как наказание проигравшему. Зато люди, NPC Дриада, а особенно Трилы, баню оценили и проводили там каждый вечер. Именно в бане наш бортовой стрелок Герт Ухмимиш сделал предложение повару-ассасина Амате Кусь Урш, и шумная веселая свадьба Трилы встала еще одним поводом скрасить долгий однообразный полет. После церемонии пришлось устраивать переселение некоторых членов команды в другие каюты, чтобы отвести отдельную каюту для молодожёнов, но никто особо не возмущался. В итоге 8 дней полёта прошли достаточно насыщенно. Тренировки не пропали даром. Я получил следующий 156 уровень персонажа, потратив очки навыков на прокачку минералогии до 80 уровня для возможности использования усовершенствованного сканера. Ещё одно очко вкинул в навык управления механизмами, подняв умение до 153 уровня. «За все восемь дней полета я дважды выходил в реальный мир на Поко-Поко, но оба раза не задерживался на станции, и после краткого общения по дальней связи со своей компаньонкой Герт Улинетар первым советником Герт МакПиу или генералом Лэнг Уитака стремился сразу же вернуться в игру». В солнечной системе задерживаться тоже не стал. Посадка на планету, разгрузка привезённых с Шихарса товаров для нужд фракции, установка точек возрождения команды на безопасной земле и снова старт в космос. Моя компаньонка Гертулина Тар, присоединившаяся к экипажу после долгой разлуки, придирчиво осмотрела свою каюту, закинула сумки и уселась в кают-компании, задумчиво глядя на заметно повысившиеся уровни членов команды, после чего попросила никогда больше не улетать без неё, поскольку ей со 107-м уровнем персонажа неуютно было чувствовать себя аутсайдером. Отпущенное при течении время на получение ответа к предложению мира истекало, так что мы быстро получили у диспетчеров земного космопорта разрешение на взлет и сразу же по выходу на орбиту отправились в прыжок к подпространственному карману с древним крейсером. И вот мы на месте. Автоматических охотников Приттич стало заметно больше. Корабельные приборы фиксировали как минимум 70 симбионтов, не считая двух наших. Сколько же их тут набралось на самом деле, понять было трудно, поскольку техника Приттич была способна становиться невидимой для наших несовершенных сканирующих приборов. Но агрессивности автоматические охотники не проявляли и позволили моему фрегату беспрепятственно сблизиться с крейсером иерарха. На вот дальше возникли проблемы. Корабль не отвечал на все мои запросы, а его силовое поле не пропускало никакие материальные объекты. Причём поле вокруг крейсера оказалось необычной природы. Оно не просто поглощало урон, а ещё и использовало откат времени, так что любой пытающийся пройти сквозь силовый барьер материальный объект откатывало назад где-то на 3 секунды. Выглядело со стороны это так, словно направленный к звездолёту иерарха малой охраны дрон реликтов, не долетая метров 300 до цели, исчезал при соприкосновении с полем и появлялся вновь на некотором удалении от него. Вновь и вновь предпринимая безуспешные попытки преодолеть коварный барьер. Я на катере в компании главного инженера Арун Вамарта облетел древний корабль. Это действительно оказался крейсер Deepal U781, о чём свидетельствовала надпись на борту звездолёта на языке реликтов. Ни одного источника света на всем грозном застывшем во времени крейсере. Не обнаружили мы в явном виде и никаких шлюзов или стыковочных узлов, да и турели и модулей вооружения. Неподвижный темный металлический монолит, эдакий вытянутый 300-метровой длины и слегка сплюснутый конус. В носовой части, правда, в корпусе виднелась рваная 15-метрового радиуса дыра, попадание от чего-то разрушительного. Молчаливое свидетельство древнего жестокого боя. Именно тут мы и решили пробиваться внутрь крейсера. «Я несколько раз с разных точек провел сканирование, как с использованием привычного сканера-изыскателя, так и своим новым улучшенным сканером. Сравнение полученных результатов с той схемой звездолетов проекта «Вату Мочо», что дал мне «Па-ум-ум-паа», показывало совпадение в общих чертах, хотя и отличия тоже имелись. Так, на флагманском крейсере отсутствовали некоторые оружейные системы, зато почти всю центральную часть корабля занимало объемное оборудование непонятного назначения, которого не было на моей схеме». Активных источников энергии при сканировании зафиксировано не было. Главный реактор древнего звездолёта находился в неактивном состоянии. Так что за счёт чего осуществлялось поддержание темпорально-силового поля вокруг крейсера, мы с инженером так и не поняли. Навык сканирования повышен до 110 уровня. Навык сканирования повышен до 111 уровня. Навык сканирования повышен до 112 уровня. Хотя кое-что тревожное я всё же обнаружил. Внутри крейсера фиксировалось движение При изучении этого феномена я выяснил, что коридоры древнего звездолёта патрулировала группа из пяти малых охранных дронов реликтов. Встреча с ними грозила смертью, но уничтожать дронов я тоже не хотел. Эта техника была настолько редкой и ценной, что разбираться имеющимися, находящимися в исправном состоянии экземплярами точно не стоило. Вместо уничтожения нужно было как-то запереть дронов, изолировав их в каком-нибудь закутке от остальной части корабля, чтобы не мешали нашей десантной группе. Наконец, после 2 часов изучения на экранах сканера-ызыскателя и улучшенного сканера очень сложной запутанной схемы, я обнаружил систему, поддерживающую темпоральное поле звездолёта. Она питалась то ли от какого-то очень ёмкого аккумулятора, то ли от отдельного субатомного реактора и не была связана с остальной энергетической сетью корабля. Установка контроля тахионного щита. Шансы вывести из строя 17,3%. Шанс перехвата управления 3,1%. Выводить из строя столь ценное оборудование я не собирался, поскольку лишь непробиваемый щит уже много тысячелетий удерживал предтечь от уничтожения крейсера противника. Как поведут себя автоматические охотники, если этот раздражающий их щит исчезнет, предсказать было сложно. Поэтому я попробовал перехватить управление. Да, шанс успеха был очень маленьким, так что я готовился к долгой и утомительной работе. Неудача, неудача, неудача. Есть! Уже с четвертого раза получилось! Такое впечатление, что во время триловского ритуала общения с духами космоса мы всё-таки призвали удачу. Навык электроника повышен до 125-го уровня. Навык управления механизмами повышен до 154-го уровня. Навык управления механизмами повышен до 155-го уровня. Я приказал пилоту звездолёта Герц Жёлтого подвести наш фрегат максимально близко к крейсеру иерарха, после чего включил тахионное поле обратно, чтобы лишний раз не вводить автоматических охотников в искушение. Попались. Вся пятёрка малых охранных дронов заинтересовалась посторонними звуками и проследовала в тупиковый коридор, куда их стуком по стенам и криками заманивали Гердт Тупан и Кислый, перемещающиеся по коридорам древнего звездолёта на быстрых досках левитаторов. Навык цели указания повышен до 101 уровня. Навык телекинез повышен до 76 уровня. Прочная металлическая дверь с гулким звуком закрылась, отрезая опасных дронов от остальных помещений крейсера. К сожалению, сами загонщики не успели укрыться в отмеченной маркером спасительной каюте и запереть за собой двери. Дроны реликтов перемещались слишком быстро и настигли нарушителей. Иконки Кислого и Герт Теупана посерели, отмечая смерть двух членов моей группы. Досадно, но они возродятся на безопасной земле, так что из-за их жизни я не особо переживал. Остальные члены десантной группы тоже не стали истерить и заламывать руки. Все мы знали, что дело очень серьезное и опасное, и в захвате древнего крейсера участвовали только добровольцы. НПС Гер Тайни, несмотря на ее желание участвовать, я оставил на фрегате. Вперед! По моей команде, прятавшийся вместе с остальными в ближайшей каюте инженер Арун Вамарт с плазменной горелкой в лапах пролетел по коридору и принялся спешно заваривать дверь, чтобы она ни при каких условиях не открылась и не выпустила опасных дронов. Готова, капитан. Отлично. Я открыл мини-карту и поискал систему искусственной гравитации. В моих видениях наш отряд спокойно передвигался пешком, а не летал в невесомости. Так что гравитацию на крейсере можно включить, это не приведёт к негативным последствиям. Есть. Вся моя группа с грохотом рухнула на пол. Впрочем, никто не роптал и не ругался. Навык электроники повышен до 126 уровня. Навык управления механизмами повышен до 156 уровня. Я осмотрелся и сверился с имеющейся на сканере схемой. А, вот мы где. Значит, Тини, с тебя вскрыть эту дверь. Я указал милонскому воспитаннику на внушительную металлическую преграду, мешающую нам пройти в основной коридор, пронизывающий древний звездолет по всей длине. Милонский вор достал инструменты, велел всем отойти шагов на 10 и приступил к изучению препятствия, и показал, что не зря ест свой хлеб, за 7 минут справившись с трудным заданием. подобрав и код к обесточенной настенной панели и найдя нужные контакты прямо внутри металлической переборки, высверлив стену и дав разряд. Тяжелая дверь беззвучно отъехала в сторону, открывая нам путь. Отлично. Теперь разделимся. Тройка Герт Несущий Смерть, Несущего Смерть и Тим Киву с вас добраться до третьего пункта управления в кормовой части корабля. Отметил его синим маркером. Вы должны очень аккуратно извлечь из неактивной приборной панели вот такой бронзовый диск. Я взял в руки и указал остальным диск, на котором был записан программный код ПАУМ-УМПА. -ПА. Никаких кнопок не нажимать и никакие приборы не включать. Иначе запустится охранная программа звездолета, и тогда нам всем кранты. Все понятно? Тогда выполняйте. Вторую тройку составили Светлана Верещагина и два брата-близнеца Гекхо, Баша и Герт Ваша Туших. Задача у них была схожая, но в центральной части звездолета». Третью группу возглавила Гертру Линетар. С торговкой пошли Тай Крех и Эдуард Бойка. Задача у этой тройки была самой сложной. Нужно было как-то пробраться через завалы, перекрученные металлические конструкции и разгерметизированные помещения на месте взрыва к капитанскому мостику в носовой части крейсера. Я же повёл четвёртую группу, самую многочисленную, и нашей целью был последний из четырёх пунктов управления кораблём. Но сперва С аннигилятором в руках я медленно и осторожно шел по уже хорошо знакомому по двум предсказаниям коридору древнего звездолета. Вот только на этот раз это было уже никакое не видение, а самое настоящее явь, хотя и в игре. На стенах ожидаемые надписи на языке древней расы реликтов. Я вчитался в их содержание и сам себе мысленно кивнул. Сектор 4, коридор 11. Правильно идем. Вон впереди уже показался зал с темпоральными капсулами, где во всех видениях меня и всю мою группу неизменно убивали. Капсул тут было много, штук тридцать, хотя большая часть стояла открытыми. Лишь восемь у правой стены использовались, те же самые, что и в моих предсказаниях. «Всем стоять! Дальше ни шагу!» «Со мной пойдут лишь инженер Арун Вамарт и вор Герд Тини!» Я принялся разоблачаться, меняя энергетический доспех слышащего на простой спортивный костюм. Вместе с двумя спутниками прошёл к нужной темпоральной капсуле и заглянул за неё, на заднюю панель. Указал лучом фонаря на идущий от стены кабель. Тинни, Арун Вамарт, очень хорошо, что вы оба мейлонцы и сможете сюда подлезть. Человеку, а тем более Гекху, это было бы не под силу. Ваша задача – деликатно вскрыть оболочку этого многожильного кабеля и изменить вольтаж и силу тока во всех проводах. Затем к каждому проводу создать альтернативное питание от батареи. Я достал ядерную батарею реликтов и передал инженеру. После чего максимально аккуратно отсоединить всю капсулу от стены и подготовить к транспортировке. Не спешите, времени у вас достаточно. Если устанете или будете в чём-то неуверены, лучше отдохните и ещё раз всё перепроверьте. Главное будьте аккуратными. Не хочется мне умирать в таком молодом возрасте раз и навсегда. Пока двое членов экипажа возились с темпоральной капсулой, с остальными я прошёл к пункту управления звездолётом. Всё оборудование тут было обесточено, никаких источников света, кроме наших фонарей, не имелось. Тем не менее, я фактически сразу нашёл панель, в которую вставлялись тяжёлые бронзовые диски с информацией. Она выглядела совершенно так же, как на снятом с мобильной лаборатории реликтов оборудования. Я вытащил вставленный ещё тысячелетия назад, потемневший от времени диск, возможно, даже с управляющей программой крейсера, но включать оборудование и загружать ПО Ум-Умпа -по пока что не стал. Не зачем управляющей программе знать, что мы планируем делать с прежним владельцем флагманского корабля. По этой же причине я переоделся и снял энергетический доспех слушающего, а также не брал с собой на десантную операцию своих малых охранных дронов. Кто знает, как поведёт себя умная техника реликтов, когда обнаружит иерарха на корабле. Скорее всего, тут же предаст меня и перейдёт под контроль пожирателя Кунг-пин Иш Ишпина. Готово, капитан, диск у меня. В наушниках раздался бодрый голос немецкой красавицы Герты несущей смерть. И почти сразу схожее сообщение поступило от группы Светланы Верещагиной. А вот тройка Герт Улене Тар что-то молчала, и я заподозрил неладное. Особенно после того, как внезапно посерела иконка бортового стрелка Тайк Реха. «Улене, ответь, что у вас произошло?» В ответ раздался лишь болезненный стон моей компаньонки. После чего и изображение самой Улене потемнело и стало неактивным. Ситуацию прояснил Эдуард Бойко, шкала жизни которого просела до оранжевой зоны и сокращалась. «Капитан, нужна помощь! Меня тут завалило тяжелой металлической конструкцией. Пытался выбить заклинившую дверь в пункт управления, а с обвалившегося потолка посыпались эти тяжелые хрен знает что. Металлические и острые. У Лене и Тай Крэх под завалами. У меня пробит скафандр, воздух утекает. И мне бы медика...» «Слышу, срочно вылетаю на катере!» В эфире раздался голос нашего медика Герт Маула Месса. «Капитан, дай метку до раненого!» Спасти нашего космодесантника мы успели, но четверо погибших при захвате старого звездолёта без экипажа это было недопустимо много. Я был сильно недоволен, и во избежание новых потерь лично проследил, чтобы операторы тяжёлых роботов Баша и Гертваша завернули темпоральную капсулу и иерархов в три слоя полиэстерового упаковочного материала. и доставили на наш фрегат в целости и сохранности. И только после этого лично своими руками вставил бронзовый диск с Паа-Ум-Ум-Паа в слот на капитанском мостике крейсера и активировал панель управления. Прошло несколько долгих секунд, и передо мной появилась голограмма с моим знакомым, управляющей программой с мобильной лабораторией. «Слышащий комар, значит, всё получилось?» «Да, мой друг Паа-Ум-Ум-Паа, я нашёл тебе новый дом, как и обещал. И как тебе тут? Согласись, побольше старого?» Да, однозначно побольше, и возможностей тоже стало больше. Запускаю основной реактор. Запускаю оба субатомных вспомогательных. Запускаю тестирование оборудования корабля. Обнаружились какие-то фрагменты старой управляющей программы. Можно я их удалю? Конечно, это твой новый дом, и ты в нём полноправный хозяин. Прошло ещё пара минут. Паум-ум-па сообщила об успешной проверке большинства систем крейсера, а выходе реактора на полную мощность. о пяти малых охранных дронах, подчиняющихся ему, об отсутствии у крейсера маскировочного поля, но зато возможности прихватывать с собой в ноль прыжок группы из двух десятков звездолётов классов фрегат и меньше, о присутствии в системе 240 автоматических охотников и невозможности активации системы ноль перехода из-за дестабилизации пространства противником. И вдруг по у-ум-па радостным голосом сообщил, что налажена прямая связь с пирамидой, и теперь сообщения будут уходить мгновенно, как и получение ответов от пирамиды. Отлично. Передай тогда сообщение следующего содержания. Слышащий комар выполнил задание пирамиды и достиг флагмана бело-фиолетового флота пирамиды крейсера D-PAL U-781. Но иерарха-пожирателя Кунг Пин Иш Ишпина на флагмане не обнаружено. Возможно, иерарх погиб давным-давно в том же самом тяжелом сражении с предтечами, в котором был уничтожен весь бело-фиолетовый флот. В системе присутствуют многочисленные автоматические охотники предтеч. Отход из системы невозможен. Противник блокирует возможность отступления. Существует реальная угроза уничтожения ценного флагманского звездолета Дипал Ю-781. Поскольку никто из иерархов не отвечает, слышащий комар просит разрешения вести переговоры от лица пирамиды и заключить мирный договор. Вопрос чрезвычайно важный и очень срочный, поскольку время на ответ истекает. Если ответа не последует, война продолжится, и предтеча уничтожит самый ценный из сохранившихся звездолетов пирамиды. Будет сделано, слышащий! Голограмма Паа-Ум-Умпаа исчезла. Управляющая программа говорила о мгновенной передаче информации и таких же мгновенных ответах. Однако прошло целых 20 минут, прежде чем поступил ответ пирамиды. Слушающий, решения о возможности заключения мирного договора должны принимать иерархии, для получения ответа на предложение противника свяжись с любым иерархом. Я заскреплёл зубами от ярости, поскольку эти тупые программные алгоритмы-реликты с их шаблонными и зачастую абсолютно бессмысленными ответами меня уже достали. Шкала ярости заполнилась в несколько секунд, но на этот раз я не стал обнулять её и вошёл в состояние машины смерти. Па-ум-ум-па, -па, сюда, быстро. Я рявкнул так, параллельно дублируя сообщение ментально, что голограмма полупрозрачного реликта проявилась по моему приказу мгновенно и выглядела откровенно растерянной. Повтори ещё раз моё сообщение в пирамиду, но только добавив на этот раз, что если эти тупые алгоритмы снова будут упрямиться и ссылаться на давно уже умерших иерархов, то я отказываюсь в дальнейшем выполнять их задания. Пусть пирамида справляется сама, если сможет, без единственного слышащего, который добывает для неё все 100% информации, и без единственного сохранившегося бы возвездолёта. И пусть в таком случае притечи победят. Раз уж пирамида реликтов настолько бесполезна и недейспособна, но слышащие иерархи не одобрят. Плевать, выполняй мой приказ, если не хочешь остаться тут на погибающем звездолёте. Успешная проверка на авторитет. Управляющая программа исчезла. На этот раз ответ пирамиды пришёл гораздо быстрее. Но перед этим пробежало несколько игровых сообщений. Авторитет повышен до 151. Авторитет повышен до 152. Известность повышена до 149. Известность повышена до 150. Слышащий, решение о возможности заключения мирного договора должны принимать иерархи, поскольку срок ответа ограничен, а никто из иерархов не отвечает. Пирамида досрочно возводит тебя, слышащий комар, в ранг иерарха. Правь пирамиды и триллионами реликтов подданных. Ух ты, вот это уже совсем другое дело. У меня аж перехватило дух от волнения. Хотя насчёт триллионов подданных пирамида, похоже, сильно преувеличила. Всего 7. Ровно столько мы нашли на звездолёте использующихся темпоральных капсул, не считая, конечно же, ещё одной снятой и перенесённой в другое место. Внимание, идёт выбор игрового класса Новой иерарха. Игровой класс Администратор реальности недоступен. Не выполнены требования. Игровой класс всеведущий, недоступен, не выполнены требования. Слышащий, ты достиг первого ранга в иерархии пирамиды. И твой игровой стиль соответствует пожирателю. Ваш игровой класс сменен со слышащий на пожиратель. Добавлен обязательный навык игрового класса остановка времени первого уровня. Добавлен обязательный навык игрового класса пресечения жизни первого уровня. Убран несовместимый с игровым классом навык минералогия. Половина из очков навыка минералогия добавлена в свободные. 40 свободных очков навыка. Не знаю, что ещё за остановка времени и пресечение жизни, но вот минералогия мне было несколько жаль. Да, сильно отстающим был навык на фоне остальных, но зато он позволял мне пользоваться сканером-искателем и усовершенствованным сканером. Я использовал подобные приборы едва не с самого первого дня игры, точнее с третьего, и сейчас, словно живую часть меня отрезали и выбросили. Хорошо хоть сам навык сканирования сохранился, иначе я бы вообще с ума сошёл, не находя привычные иконки сканирования. Внимание. Пожиратель, твой новый доспех найден. Иди и получи доспех правителя пирамиды. Появившийсяся маркер указал на что-то совсем близкое, буквально в 200 м от меня. Видимо, где-то там в одной из кою древнего крейсера уже десятки тысяч лет хранится доспех прежнего капитана, и теперь игровая система передала мне его по наследству. Подозреваю, что требуется помощь опытных механиков, чтобы переделать древний доспех реликта для использования представителем рас людей. Но это уже были такие мелочи. Главное, теперь я иерарх реликтов, и нужно было заняться своими первоочередными делами. Я закрыл глаза и мысленно вызвал самого близкого автоматического охотника Притеч. Тот, на удивление, не стал ортачиться и моментально отозвался на мой мысленный призыв. Слушаю и передаю остальным. Я, иерарх пирамиды Пожиратель комаров, принимаю ваше предложение мира, объявляю давнюю войну оконченной. Авторитет повышен до 153. Получен 157 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Получен 158 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 46 очков. Сразу два уровня. Неплохо. А между тем перед глазами появилась очередная игровая надпись. Внимание, Ирарфу не положено презибать одному безнадёжных спутников. Пожиратель своим волевым решением назначит дознавателя, слушающего вершителя и тайного мастера. Эта четвёрка верных тебе игроков будет повсюду сопровождать тебя. Неожиданно. Тут я услышал какой-то шум за спиной и обернулся. Члены моей команды во множестве прибывшие с фрегата на наш новый крейсер удивлённо переговаривались, поскольку схожее сообщение появилось у всех членов отряда Комара. Затем все замолчали и посмотрели на меня. Только сейчас, заметив изменение у меня игрового класса, посыпались поздравления и слова восхищения капитаном. Я же внимательно прочёл описание незнакомых игровых классов, кроме хорошо изученного мною слушающего. Обвёл глазами замершую команду и объявил: «Герт Тини, отныне ты – тайный мастер! Невидимость и неожиданные смертельные удары – твое все!» Игровой класс мейлонского подростка немедленно сменился, что вызвало у Тини бурную радость. «Герт Имран, ты станешь вершителем! Твои клинки станут способны резать любую сталь, словно бумагу! Движения будут еще быстрее, а враги не смогут от тебя скрыться! Ты будешь видеть их метки хоть за тысячи парсеков!» «Я всегда с тобой, капитан!» Новоиспеченный вершитель с достоинством поклонился. «Мелкая!» «То есть Лэнг Суэтан, отныне ты дознаватель. Это почти как ищущая правду, но только намного более жесткий вариант. Уверен, тебе понравится». «Несомненно, понравится, пожиратель!» Девчонка хищно усмехнулась и поклонилась. И, наконец, я обернулся к рыжей, скромно стоящей в стороне мейлонки. «Герт, а не уремяю, отныне ты, слышащая. Теперь ты, мои глаза и уши, и повсюду будешь сопровождать меня, снабжая информацией. Непробиваемый доспех и все оборудование для тебя уже, считай, имеется». Она ничего не сказала, лишь довольно усмехнулась. В мыслях хвостатой девушки я прочёл, что она и так со мной навсегда, а теперь получила законное право находиться рядом в любое время суток. "Капитан, где мы?" Странный вопрос для навигатора корабля, но я не стал ездить по этому поводу. Вместо этого включил сканирующие приборы фрегата «Паладин Тамара» и изучил местные условия. Тусклая красная звезда, планет нет, пояс ледяных астероидов. А главное, случайная точка Вселенной, где-то далеко за пределами изученного космоса, и даже, скорее всего, в другой галактике. То, что и нужно для моих целей. Понятия не имею, Гертаюх. Но после того, как мы отсюда выберемся, ты тщательно сотрешь все информацию об этом прыжке и этой звездной системе. Ты меня понял? Па-ум-ум-па -па, сделай то же самое в навигационных приборах крейсера. Я строго посмотрел на Аюха, и магнат и навигатор быстро-быстро закивал. И я знал, что он не посмеет ослушаться капитана и выполнит всё в точности. "Желтов, курс на вон тот крупный ледяной астероид в стороне от основного пояса. Я поставил маркер на экране для пилота звездолёта и включил громкую связь по кораблю. Десантной группе приготовиться. Напоминаю, закапывать контейнер нужно поглубже, хотя бы на 5 м." По расчётам главного инженера одной ядерной батареи хватало для питания темпоральной капсулы и иерарха где-то на 8-10 тысяч лет. Для верности я велел прикрепить сразу 5, отдав для этой цели все свои запасы ядерных батарей. И хотя когда-нибудь через долгих 40-50 тысяч лет жуткий пожиратель 999-го уровня всё же проснётся, к тому моменту и мир сильно изменится, и моего крейсера, на котором установлено точка возрождения Кунгпин Иш Ишпина, уже давно не будет существовать. Да, я на долгие годы обеспечил нашу галактику от возвращения древнего ужаса и сам занял место этого ужаса. Меня просто распирало от идей, куда можно двинуть на моём новом крейсере и где можно применить мои новые способности. Но это уже совсем другая история. Конец восьмой книги.